Голова сорок восьмая. Улыбка не покидала моё лицо. Народ не просто расступился, а шарахнулся в разные стороны. Приземлялась впервые в этом мире, Надеюсь, ничего не снесла лапами или хвостом. Мгновенно обратилась в девушку, поправила платье и бросилась к Марку. Конфеточка, моя нежная конфеточка. Малюсенький Арчи прыгал проглол унок, еле узнала зверя жениха протянула руки и подняла его к груди. Моя Валери вернулась. Успел произнести пёс и резко начал расти. Тяжело вот ты друг, на ручках сидеть. Не удержала я тёмный комок счастья и разомкнула ладони. Магия. Ням. Тот радостно клацнул зубами и потёрся о мои ноги. Что-то страшно становится выходить замуж. А не съедите ли вы меня ночью, сударь? Попыталась пошутить. И тут увидела клетку. «Демьян, не на минуту нельзя оставить. Сама улыбалась, а в горле встал ком. Срочно нужно помочь. Да расплюнуть, прошлестел в голове Фил. В смысле, мне нужно на него плевать? Я аж остановилась, потому что до меня не сразу дошло, что он имел в виду сейчас быстро расколдуем. А, расколдуем нашего принца!» Фил, появись, без тебя скучно. Как скажешь. Фил возник перед ногами, встрепенулся, словно распушая перья, которых у него не было, и прошёл к клетке. Откройте её, он посмотрел на молчавшего Марка. Да кто это такая? Дракон тут нашёлся мифический, взвизгнула девица, стоявшая в окружении целой толпы солдат. Никакого уважения о принцессе. Ваше высочество! Я присела в реверансе, не время и не место ссориться с правящей династией. Извините за проявленное неуважение, склонила голову и замерла. Девушка долго молчала, пыхтела, но всё же заговорила. Прощаю, но только лишь потому, что ты невеста приближённого ко двору магика. Интересно, это она про Марка или Демьяна? Я выпрямилась. Разрешите помочь моему второму жениху. Принцесса сморщилась от моего вопроса, будто я насильно запихала в неё лимон. Помогай, мне даже любопытно, что произойдёт. На лице девушки появилась хищная улыбка. Да, она же надеется, что у меня ничего не выйдет. Открыть клетку. Воины, закрыть меня своими спинами. Оба приказа её высочества тут же были исполнены. Филипп бодренько так залетел в клетку, Демьян даже лапу не успел поднять как получил крыльями по обеим щекам. Демьян и Лев разделились, но стояли замерев на месте. И всё, Как просто принцесса не удержалась и выглянула из укрытия. Я думала, что он её порвёт. Я ужаснулась, как легко её высочество играет чужими жизнями. Ваше высочество, возмутился Марк. Я уезжаю домой, счастливой жизни. Девушка махнула подолом, и двинулась вдоль улицы. "Валери, мне долго ещё его держать?" Филипп посмотрел на меня, целуй его скорее, чтобы навсегда разделить их и не возвращаться к этому вопросу. "Так просто?" Но я целовала его раньше. Медленно вошла в клетку. "Девочка моя, раньше мы не были одним целым, и у тебя не хватало сил разделить его навечно. Сейчас, пожалуйста, ложкой ешь. Целуй" Я немного смутилась. Целоваться под пристальными взглядами стольких людей было некомфортно. Но я, отбросив сомнения, встала на цыпочки и трепетно коснулась манящих и столь желанных губ. Демян осмысленно посмотрел на меня. Сильные руки обвили мой стан. "Как же я испугался, никогда себя не прощу", шептал он мне на ухо. "Люблю", тихо прошептала в ответ, поднимая голову пора уходить. Марк подал мне руку, и я вышла из клетки. Не могу уйти, корабль нужно дождаться. Я улыбнулась и обняла Марка, не смогла сдержаться, как же долго его не было. Зачем? хором спросили мои женихи и недовольно посмотрели в сторону моря. Я рассмеялась, на душе стало так тепло от мысли, что они меня ревнуют. Там жемчужины для нашего водяного И ещё две в запасе. Валерий сама добыла, вклинился радостный Филипп, забравшись на спину льву. И кто их везёт? Тот пират, что тебя похитил. Демьян посмотрел на Марка. Я почувствовала, как их магия недовольно рыкнула и собралась нападать. Так, сегодня никого убивать не будем. Ох, а что с утановшим кораблём? Есть пострадавшие. И я посмотрела в сторону пристани. Посмотрите, что со мной произошло. Я стала драконом. Сейчас я могу свернуть горы и даже защищать границы государства. Не нужно защищать границы. Такая прекрасная женщина должна украшать балы, а не войны. Улыбнулся Демьян и поцеловал мою руку. А ещё родить нам трёх прекрасных дочек, похожих на тебя. Нет, все покинули корабль быстро, отчитался Арчи, откуда-то вернувшись. Хорошо, что принцесса отступила от Демьяна. Марк посмотрел на опустевшую улицу. Иначе пришлось бы бежать из империи. На прибывший корабль меня не пустили, оставили в компании Льва и Филиппа, приказав тем охранять мою персону. Для перевозки жемчуга в меня пришлось срочно нанимать карету с магической охраной. После того, как обоз тронулся в обратный путь, Женихи огорошили меня сообщением, что пора жениться. Что, прямо вот так? Я посмотрела на своё платье. Тут недалеко храм, нас быстро обвенчают, улыбнулся Демьян. Арчи, пока мы выбираем подвенечное платье невесте, сними самый шикарный номер в лучшей гостинице, дал указание Марк. Да, если будет то императорский или свадебный, дополнил Демьян. Молодые люди, не принимая от меня возражений и подхватив под белые рученьки, отправились в свадебный салон выбирать наряды. Улыбка не покидала моё лицо. Неужели всё это происходит со мной?